То, что я искала. Моему мужу Майклу настолько понравился этот новый образовательный продукт, разработанный Робертом Киосаки, игра под названием «Денежный поток», что мы оба решили принять участие в испытании образца. Я пригласила туда и свою девятнадцатилетнюю дочь, которая училась на первом курсе местного университета. Она согласилась прийти. В испытании участвовало около 15 человек, которых разделили на три группы. Майкл оказался прав. Мне была нужна именно такая обучающая система. Правда, в ней оказалось много неожиданного. Ярко раскрашенная игральная доска напоминала игровое поле от Монополии, только посередине было изображение большой крысы в хорошем костюме. В отличие от Монополии, Тут было две дорожки, внешняя и внутренняя. Целью игры было выйти с внутренней дорожки, движение по ней Роберт назвал крысиными бегами, на внешнюю, скоростную. По выражению Роберта, скоростная дорожка показывает, по каким правилам играют богатые люди в реальной жизни. Вот какое определение дал Роберт крысиным бегам. Если вы присмотритесь к жизни обычного, образованного и много работающего человека, то заметите много закономерностей. Ребенок появляется на свет, потом идет в школу. Родители гордятся тем, что он получает хорошие отметки и поступает в колледж. После колледжа он, возможно, заканчивает институт или аспирантуру, а затем делает именно то, на что его запрограммировали. Ищет стабильную работу. Он ее находит, возможно, становится врачом, юристом, идет в армию или на государственную службу. Он тут же начинает зарабатывать деньги, появляются кредитные карточки и наступает пора покупок. Если этого не произошло раньше. У ребенка появились деньги, и он отправляется в те места, где бывают другие молодые люди, похожие на него. Он знакомится с ними, ходит на свидания, часто это заканчивается свадьбой. Сегодня работают и мужчины, и женщины, и два дохода – это чудесно. Пара довольна жизнью и своими успехами, перед ними безоблачное будущее, и они решают купить дом, машину, телевизор, поехать на море и завести детей. Все это им удается. Но денег нужно все больше и больше. Счастливая пара, видя, что без работы не обойтись, начинает трудиться все усерднее и стремиться к продвижению по службе и увеличению зарплаты. Зарплата увеличивается, но тут же появляется новый ребенок, и им уже нужен новый, более просторный дом. Супруги работают все больше, становятся ценными кадрами, они снова идут учиться, чтобы получить новую специальность и зарабатывать еще больше, они даже работают на двух работах. Доходы растут, а вместе с ними и подоходные налоги, а также налоги на недвижимость, на их новый большой дом». Взносы в пенсионный фонд и так далее и тому подобное. Они получают большую зарплату и удивляются. Куда же уходят все деньги? Потом они приобретают акции взаимного фонда и покупают на кредитные карточки бакалейные товары. Детям уже 5-6 лет, и нужно копить деньги на их образование, а также себе на пенсию. Эти счастливые люди, появившиеся на свет 35 лет назад, теперь на всю жизнь стали участниками крысиных бегов. Они работают на владельцев компании, на государство, которому платят налоги, и на банк, возвращая кредиты и суды. И после этого они советуют собственным детям прилежно учиться, получать хорошие отметки и найти хорошую работу или место. Они ведь так ничего и не узнают о деньгах, если им не скажут те, кто пользуется их наивностью. Они работают всю жизнь, им на смену приходит новое, такое же работящее поколение, и история повторяется. Вот что такое крысиные бега. Единственный способ выйти на скоростную дорожку — доказать на практике, что ты знаток бухгалтерского дела и инвестирования, а это, наверное, самые сложные предметы. Мне, как опытному дипломированному бухгалтеру-ревизору, было удивительно, что Роберт сумел сделать изучение этих предметов занимательным и интересным. Само обучение проходило так незаметно, что мы, усердно стараясь вырваться с дорожки для крысиных бегов, очень быстро забыли, что учимся. Следующим испытанием обучающей игры был интересный разговор с дочерью. Мы говорили о вещах, которые никогда раньше не обсуждали. Мне, как бухгалтеру, было легко играть в игру, основанную на финансовых отсчетах, так что у меня было время, чтобы помочь дочери и другим игрокам за нашим столом разобраться с понятиями, которые им были неизвестны. Я первой и единственной среди всех испытателей вышла в тот день на скоростную дорожку. Мне потребовалось на это 50 минут, хотя игра продолжалась почти три часа. За моим столом сидели банкир, владелец компании и программист. Меня очень обеспокоило то, как мало эти люди знают об бухгалтерии и инвестициях, таких важных для их жизни предметах. Я не доумевала, как же они ведут свои финансовые дела в реальной жизни. Я могла понять, почему это сложно моей 19-летней дочке, но взрослым, которые в два раза старше ее, Вырвавшись с дорожки для крысиных бегов, в течение следующих двух часов я наблюдала, как моя дочь и эти образованные преуспевающие взрослые бросают кости и передвигают фишки. Конечно, прекрасно, что они узнавали в процессе игры столько нового, но очень печально, что взрослым неизвестны азы бухгалтерии и инвестирования. Они с трудом улавливали связь между отчетом о доходах и расходах и балансовым отчетом. Покупая и продавая активы, они с трудом вспоминали, что каждая сделка может повлиять на то, сколько денег они получают каждый месяц. Я подумала, сколько же миллионов людей в реальном мире борются с финансовыми трудностями просто потому, что никогда не обучались этим предметам. «Слава Богу, что они веселятся, и их отвлекает желание победить в игре», — сказала я себе. После того, как Роберт завершил игру, он дал нам пятнадцать минут на ее обсуждение. Владельцу компании игра не понравилась, он был очень недоволен. «К чему мне все это?» — громко возмущался он. «Я нанимаю бухгалтеров, банкиров и юристов, чтобы они в этом разбирались». На это Роберт ответил. А вы замечали, что среди бухгалтеров много небогатых людей? Как и среди банкиров, юристов и брокеров, они много знают, и многие из них умные люди, но большинство небогаты. Поскольку в наших школах не обучают тому, что знают богатые, мы прислушиваемся к советам этих людей. Но однажды по дороге на работу вы попадаете в пробку, смотрите направо и видите там же своего бухгалтера вы поворачиваетесь налево и замечаете своего банкира. Это вам о чём-нибудь говорит?